Часть пятнадцатая. Она. Может, нужно было заставить Артура немного подергаться, когда он выступил со своим планом два раза отвалить в недельный гольф-тур со своими дружками, но игра не стоила свеч. Думаю, он ожидал, что я расстроюсь и начну возражать, а я решила — тем лучше. Это царство одиночества. Довольно жалкое царство, ну и пусть. Испытывая что-то вроде чувства вины, Артур настаивал, чтобы я тоже отправилась в отпуск с подругами, например, на велосипеде в Дренте. У него тут личный интерес. Сам-то он Дрента терпеть не может. Во время наших велосипедных прогулок он всегда старается держаться как можно дальше от меня, чтобы не подумали, будто он со мной. Прямо как ребенок. Однажды я шутки ради предложила ему надеть одинаковые спортивные костюмы, и он стал отказываться на полном серьезе. Я все чаще замечаю, что он не понимает меня. Плащ любви поизносился, обтрепался, прохудился. Мы игнорируем друг друга, пока не переходим границы раздражения, а тогда становимся саркастичными, начинает обычно Артур. Отпускает обидные замечания о моей работе, моих хобби, моих подругах, о чем угодно. Мы с подругами собрались в зоопарк Оуэнханс-Дырен-парк посмотреть на китайских панд. «Ауэ-Ханс-Дирен-Парк, зоопарк в городе Реннен, провинция Утрехт». И тут он снисходительно бросает. Глупо переться в такую даль, чтобы полюбоваться на пинга и понга с куском бамбука в пасти. А мне они нравятся, говорю я. И, между прочим, их зовут Ву-Вен и Синья. Думаю, разлад начался давно, когда Артур так равнодушно отнесся к моему желанию иметь ребенка. Слишком часто он повторял. Бездетность имеет свои преимущества или что-то подобное. Лишние шрамы в моей душе. Он. 95. «Ничего личного, Стейн», — стандартно начал я. «Мы всегда тебе рады». «Последнее время я все больше в этом сомневаюсь», — ответил Стейн, уныло взглянув на меня. «Конечно рады, ведь мы квартет». «Квартет? Трое плюс один», — вздохнул Стейн. Мы сидели за чашкой кофе в кафе «Пестрая корова». Я пригласил Стейна на ланч, чтобы поговорить по душам. Я уверял его, что мы его высоко ценим, что он вносит свою лепту, что он неправильно нас понял. Я отделывался полуправдами. «Только с поездками не получится. Мы не хотим компрометировать тебя своими отлучками. Тебе, к примеру, придется лгать жене. Мы этого не хотим». «Поездки? Я думал, будет одна поездка». Э, да, сначала планировался один продолжительный тур, но теперь он разбит надвое. Я чувствовал себя все более мерзкой за своей мелкой лжи на фоне его недавнего бегства на самый высокий мост Амстердама и предположения его жены, что он собирался оттуда спрыгнуть. Я предложил во время осенних каникул на пару дней съездить на гольф-тур, на сей раз без так называемых подружек. — А как насчет Йоста и Ваутера? — спросил Стейн. — Не знаю. Мы пока об этом не говорили. Я подумал, поговорю сначала со Стейном. И если они не смогут, мы поедем вдвоем. Его лицо немного прояснилось. — Ну что ж, пожалуй, план неплохой. — Конечно, я должен обсудить его с Тейей. — Само собой. — Или, может, предпримем что-нибудь вчетвером? — До меня не сразу дошло. — Вчетвером? — Ну да. Ты и я. Т и Афра. Меня бросило в жар. Нечто похожее, как я подозреваю, испытывают женщины во время климакса. Я собрался возражать, но вспомнил, что к тому времени давно буду мертв и похоронен. А что? По-моему, хорошая идея. Должен тебя предупредить, что Афра не любит уезжать далеко, так что речь пойдет о Дренте или о Южном Леймбурге. Стейна это не испугало. Дренте? Великолепно. «Ты всегда, — говорит, — зачем ехать куда-то далеко, если рядом столько восхитительных красот?» «Совершенно с тобой согласен», — подыграл я Стейну. «И, м -м, слушай, Стейн, еще одно дельце. Не говори никому про, скажем так, про тайных участников наших гольф-туров. Не скажешь?» Мой новый попутчик торжественно протянул мне руку. «Конечно нет, дружище. Можешь на меня положиться». Как же я ненавидел себя весь день, да и всю неделю, вспоминая свои увертки и лицемерия по отношению к Стейну. Но при этом понимал, что ничего другого нельзя было придумать. Йост и Ваутер поневоле и хидно ухмылялись, слушая мой отчет о разговоре со Стейном. Йост предложил в связи с каникулами в обществе Тей и Афры отложить мою кончину еще на годик. «Дрэнте!» «Самое оно, блин, роскошная местность для езды на велосипеде!» Ему самому стало очень смешно. «Предполагается обмен партнерами или групповой секс?» 96. Я смотрел на свою бородавку. Не отличишь от настоящей. Немного поупражнявшись, я сумел довольно легко отклеить ее и снова приклеить. Безобразная, конечно, но то он... Пригрозил прервать свое участие в проекте, если я от нее откажусь. — Это полный пакет услуг, Артур. Вы не можете произвольно браковать какую-то его часть. Я увидел в зеркале импозантного мужчину лет под шестьдесят, седые волосы, бородка и усы, цвета перца с солью, темные очки в тяжелой оправе и крупная бородавка на подбородке. Кого-то он мне отдаленно напоминал. «Осталось надеть новый костюм и на улицу», — приказал-то он. Я переоделся. Принес с собой комплект новых вещей. «Артур, мальчик мой, я просил вас принести другую одежду, а вы принесли новую. Теперь вы бросаетесь в глаза, потому что на вас повсюду, так сказать, еще висит ценник. Глянь, он мужик, прямиком из универмага, Си A, А вы как раз не должны привлекать внимание. Пусть запомнятся только отвлекающие элементы — бородавка и усы, так как у прежнего Артура их не было. Я пообещал несколько раз постирать и измять свою новую одежду. Придется проделать это в прачечной, иначе афра непременно заметит. Я никогда не занимался стиркой. Я в самом деле два раза заходил, в и покупал новые вещи, и то он был прав. Это бросалось в глаза. Я обещал в ближайшее время купить в секонд-хенде ношенные свитера и брюки. Собственно говоря, у меня не было ни малейшего желания выходить на улицу. «И куда же мне идти?» — попытался я увильнуть. «Купите половину резаного черного, а еще аспирин. У меня от вас голова разболелась. И испробуйте кое-какие трюги. Желательно незаметно. То есть не меняйте моторику трижды на расстоянии 30 метров». «Слушай, шеф». Я отправился в булочную, купил половину черного, а потом в аптеку, где приобрел упаковку парацетамола. В обоих местах мой голос, когда я обращался к кассиру, звучал как-то странно. Я жутко нервничал, боясь встретить знакомых. Хотя в Лейдене, где находится ателье Туона, такой шанс просто ничтожен. Через четверть часа я немного успокоился, а через полчаса мог, как обычно, смотреть по сторонам. Для начала я попробовал быстрый темп, но в стекле витрины он смотрелся очень неестественно. К сожалению, быстрый темп мне не идет. Досадно, так как алегро звучит очень весело. Потом я попробовал идти медленно, этакой шаркающей походкой. Чтобы хорошенько рассмотреть себя в витрине аптеки, я дважды прошелся туда-сюда. Вроде бы я выглядел вполне нормально. Пока не заметил, что на меня пристально глядит пожилая супружеская чета. Очевидно, я произвел на них странное впечатление. Еще полчаса я гулял по улицам Лейдена, а потом решил, что с меня достаточно практики. Должен честно сказать, я быстро привык к своему новому «я». Возвращаясь в ателье Туона, я чувствовал себя почти как обычно, хотя где-то во мне шевелилось чувство, что некоторые люди смотрели на меня с удивлением. — Что же вы натворили? — сказал -то он, когда я вошел в ателье. — То есть? — Ну, доложу я вам. — Посмотрите в зеркало. Я посмотрел в зеркало. Бородавка висела на лице, как лист на ветке. Только теперь я понял, что означали изумленные взгляды прохожих. Волей-неволей-то он признал, что схалтурил, плохо ее приклеил. Он отремонтировал бородавку, после чего мы отправились в уличное кафе, где заказали ланч, чтобы попрактиковаться в еде с моей новой бородой и усами. Все шло отлично. На них почти не оставалась пища, хотя пена от капучино все-таки попала на усы. Нужно будет обратить на это внимание в Италии. То он остался очень доволен своей работой. Кстати, и мной тоже. Когда мы вернулись в ателье, туда явился Йост, чтобы сделать фото на мой новый паспорт и водительские права. Мои комплименты, Артур. Из тебя получился вальяжный пожилой джентльмен, почти моложавый. Жаль только с прыщом на подбородке. 97. За 26 лет совместной жизни мы с Афрой нашли только одно общее увлечение — смотреть теннис. Афра сама играет в теннис и потому считает себя экспертом в этом деле. Она всегда любила смотреть соревнования, а я с тех пор, как стал безработным, иногда присоединяюсь к ней, чтобы поторчать у телевизора, когда транслирует открытый чемпионат Франции Ролан Гарос. Жаль, афро предпочитает женщин-комментаторов. Меня они страшно раздражают. Выключи звук, если не желаешь слышать чушь, которую несет Марчелло Мескер. Мескер Марчелло родилась в 1959-м, нидерландский спортивный комментатор, в прошлом известная теннисистка. Заодно избавимся от вечных дамских стонов, заметил я слишком уж ехидно. Мужчину стонут точно так же громко, и я могу заткнуться, но тогда и ты заткнись по поводу Надалия Джоковича. Надаль Рафаэль родился в 1986 испанский теннисист, вторая ракетка мира в одиночном разряде. Джокович Новак родился в 1987-м, сербский теннисист, первая ракетка мира. Тут она права. А мне тошно смотреть на этих господ с их ритуальными жестами, как бы хорошо они ни играли в теннис. Надаль, первое, зачищает ногой заднюю линию. Второе, хлопает ракеткой по туфлям. Третье. Подтягивает сползающие шорты. Нарочно покупает такие, чтобы молниеносно их подтягивать. Четвертое теребит рубашку справа. Пятое теребит рубашку слева. Шестое забрасывает волосы за правое ухо. Седьмое сморкается. Восьмое забрасывает волосы за левое ухо. Девятое повторяет жесты шестой, седьмой и восьмой. Особый ритуал. Во время каждой паузы одну за другой выпивает две бутылки всегда на одном и том же месте с точностью до миллиметра. Джокович без конца подбрасывает мяч перед подачей. Его рекорд — 18 раз. Может, и больше, но Афра категорически запретила мне считать. Оба перед каждой подачей требуют 3, 4 или даже 5 мячей и отшвыривают 1, 2 или 3 мяча. Выпендриваются, чтобы тянуть время. Все эти уловки надо запретить регламентом. Перестань. Это и стиль игры, каждый раз говорит Афра. Миллионы зрителей, как и я, теряют время. Подсчитано, что примерно полмиллиона часов они смотрели на выпендрешь и подбрасывание. Угрёма возражаю я. зрелом размышлениям мы решили выдавать вслух только позитивные комментарии. В итоге теперь часами сидим перед экраном в гробовом молчании. Время от времени молчание нарушает Афра, предлагаем ничаю. Довольно странный способ соблюдать границы, но это прагматичное молчание нас примиряет. 98. Дело почти в шляпе. Через две недели мы отбываем в Италию. Официально, в качестве отвлекающего маневра, мы отправляемся на юг Франции. Один раз я чуть не проговорился. Сказал Афре, что обожаю свежие макароны. Макароны? — удивилась она. — С каких это пор во Франции едят макароны? — Ну, хозяйка мотеля по происхождению итальянка. Говорят, она потрясно готовит. Во всяком случае, не забудь оставить мне адрес и телефон этих людей, чтобы я могла найти тебя, если что случится. Что с тобой может случиться? Мало ли что. Могу попасть под трамвай. Тогда ты не сможешь позвонить. Как остроумно. Короче, дай мне адрес и телефон. У меня его нет. Нужно спросить у Ваутера. Ты же можешь звонить на мой мобильник? Он слишком часто бывает отключен. Я обещал держать его включенным даже на поле для гольфа. Думаю, прозвучало это вполне убедительно. У меня постоянно такое чувство, словно я играю в кино. Последние две недели я тайно складывал вещи в гараже Йоста. Одежду, книги и разные личные мелочи. Не слишком много, чтобы афра ничего не заметила. Никаких пустых вешалок в моем гардеробе, никаких пустых полок в книжном шкафу. Только минимум вещей, которыми я дорожу. Свитер, связанный моей матерью, несколько книг с автографами, фото времен моей юности. Даже фото афры с моей тещей. Не стоит напрочь стирать из памяти прошлое, когда начинаешь новую жизнь. Несколько осязаемых напоминаний о минувшем можно себе позволить. Кроме того, я купил кое-какую подержанную мебель, постельное белье и полотенце. Как я понял, моя маленькая вилла в раю почти пуста. Йост и сам понятия не имеет, что он там найдет. У меня есть только фото фасада, остальное будет сюрпризом. Но меня заверили, что игра стоит свеч. — Еще там стоят четыре кровати, стол и четыре стула. — Тогда я возьму с собой арахисовое масло, и все пройдет как по маслу, — весело сказал я. Я невероятно нервничал и в то же время лопался от нетерпения. Никогда в жизни так не волновался. Часть шестнадцатая. Она. — Ох, он ужасно милый! Просто прелесть. Никогда в жизни я так не радовалась. Я даже бросилась Артуру на шею. Всю жизнь я мечтала о лабрадоре, и вот он, вот, пухленький, неуклюжий, прелестный щеночек. Вчера Артур входит в комнату с большой коробкой и ставит ее прямо на стол. Я спрашиваю, так ли это необходимо? — Да, совершенно необходимо, — говорит он с хитрой улыбочкой. — Еще одна из твоих шуточек? — Моя лучшая шутка за много лет. Спорим, тебе понравится? Я собралась уйти на кухню, но из коробки донесся какой-то шум, громкий писк. Я всего еще ничего не понимала. — Я иду ставить чай, ты будешь? — Сав, ты послушай, там что-то скребется. Только тогда до меня дошло. А вдруг там собака? У меня ком стоял в горле, когда я нервно вскрывала коробку. Я не смела туда заглянуть. На меня смотрели два прекрасных, чуть печальных глаза. Я засмеялась и одновременно заплакала, когда в первый раз взяла его на руки. Я смотрела на него часами, играла с ним, держала его на коленях. Меня растрогало даже то, что он испачкал мое новое платье. Я пять раз выводила его гулять и позволяла любоваться на него каждому встречному. Соседи нашли его очаровательным и предлагали присмотреть за ним, когда нас не будет дома. Только у него пока нет имени. Артур хочет назвать его Аристотелем, но я ни за что не соглашусь. «Сокращенно Ари. Чем плохо?» — говорит он. «Я не позволю называть мою собаку таким дурацким именем. Чтобы не устраивать скандала после такого дивного подарка, я предложила взять денек на размышление. Артур решил до завтра называть его «пес». Кроме того, мой дорогой муж подумал обо всем. У малыша есть корзина, в ней плед, миски для кормы и воды, чудный маленький ошейник специально для щенков и даже косточка тоже специально для щенков. Не могу припомнить, чтобы когда-нибудь так волновалась. Я почти не сплю. Сегодня ночью три раза вставала посмотреть, как там мой пес. Утром я вдруг подумала, а как, собственно, обстоят дела с аллергией Артура на собак? Когда я спросила его, он сказал, что аллергии немного меньше, чем прежде, и теперь против нее есть таблетки. Сомневаюсь, была ли у него вообще когда-нибудь аллергия на собак? Он. 99. Никогда в жизни я не видел, чтобы афра сияла так, как вчера, когда я принес ей щенка. Вынимая Аристотеля из коробки, она рыдала от счастья. Только насчет имени не согласилась, но ничего другого я и не ожидал. Она предложила взять день на размышления, чтобы придумать имя получше, но я не собираюсь уступать. «Его будут звать Аристотелем». Вместе с Карлой из выгула мы забрали кутенку у одного заводчика в окрестностях Алкмара. Заплатили налом без чека 800 евро, не считая доплаты 82 евро за прививки против глистов, бешенства и еще пары вещей. Чуть позже на заднем сиденье автомобиля Карла дрожала от восторга, держа Аристотеля на коленях. Думаю, она раз десять повторила. «Ой, какой же ты милый!» Вдруг она спросила. «А ты вообще любишь собак?» Кажется, я ответил не сразу. «Да, черт возьми. Может, не так страстно, как ты, но с тобой не посоперничаешь, верно?» «Вот ты, например, подумал, какие вещи нужно купить?» «Какие еще вещи?» «Нужные для собаки, конечно. Поводок, миски для еды, все такое». Ни на минуту мне не приходило в голову, что я еще должен заботиться о собаке. Все это я заведомо сваливал на Афру. К счастью, в Пюрмеренде есть зоомагазин. Карл настояла, что зайдет туда вместе со мной — И отказалась оставить Аристотеля одного в машине. Поводка не было, но, к счастью, в багажнике нашелся буксирный трос. Выглядело это довольно странно. Маленький щеночек с огромным канатом на шее. Аристотелей впрямь пришлось тащить, потому что он то и дело рвался в другую сторону. В магазине я помалкивал. Карла и хозяин сами сложили в пакет самое необходимое. Поводок, ошейник, миски, косточку, мячик, корзину, попонку. Собачьи башмачки. Разве что я не дал им взять для Ари еще и курточку. За все про все я выложил 126 евро. Не прошло и часа, как я приобрел собаку, а уже облегчил свой карман на 1008 евро. Но я же преследовал благую цель — осчастливить Афру и чем-то занять ее. Карлу я высадил у ее дома. — Спасибо за помощь. Может, я еще позвоню насчет абонемента на выгул? — О, да. Тогда я снова увижу Ари. И мы с тобой снова повидаемся, вот будет здорово. Передай привет жене, слышишь? Ты два раза сказала ты. Неужели? Прошу прощения. Ну, пока. Я прикрепил собачий ошейник к собачьей корзине, чтобы пес не вздумал шастать вокруг педали газа и, посвистывая, двинулся домой. Там я достал из гаража картонную коробку и сунул туда Ари. Он тихонько пискнул в этой картонке, когда я ставил ее на стол перед Афрой. Сто. Как приятно было бы узнать, что согласно новейшим научным исследованиям для долголетия и здоровья рекомендуется пить много бакарди колы, а приверженность к травяному чаю напротив сокращает жизнь, что брокколи наносит непоправимый вред, а подвижный образ жизни смертельно опасен. Увы, вкусные вещи всегда вредны для здоровья, а полезные для здоровья вещи никогда мне не нравятся. Поэтому у меня лишний вес и плохая физическая форма. Эту проблему не решить и в Италии, питаясь макаронами и пиццей. Мне придется сдерживать свой аппетит в ресторанах и не слишком далеко заходить в блаженном безделье. Я наметил купить красивый гоночный велосипед, поддержанный, и совершать прогулки по холмам, окружающим мою виллу, и, надеюсь, не слишком крутым, а также ездить на велосипеде в булочную пиццерию. Кроме того, я ищу грибной тренажер. Мне нравится думать, что я буду держать его в саду и каждый день полчасика заниматься греблей на фоне прекрасного тосканского пейзажа. Разумеется, имея под рукой бутылку вина, что, понятно, сразу сведет результаты на нет. Другая возможность — совершать долгие пешие прогулки. Правда, при условии, что буду получать от них удовольствие. Я все еще страдаю от травм, полученных в юности во время воскресных прогулок. По нечетным воскресеньям после обеда мы должны были совершать пешие прогулки, а почетным — навещать дедушку и бабушку. Наконец, в гараже Ваутера стоит мольберт и большой чемодан с кистями и тюбиком красок. Я и впрямь начинаю увлекаться живописью. Афра постоянно дразнит меня, называя Винсентом Аппелом. Казалось бы, это не должно меня задевать, но я все-таки обижаюсь. В частности, потому что не могу ей сказать, что очень скоро в Италии извлеку из моего нового увлечения массу удовольствия.